Валентина Гороване. Год рождения 1932. Его карьера в моде длилась немногим меньше, чем полвека. И стоит произнести его имя, как в воображении возникают великолепные наряды, воплощение сдержанной роскоши, современного гламура в истинном, неопошленном смысле этого слова. Он один из немногих, кто «Поднял платье до уровня предмета искусства», — сказала как-то одна из его верных клиенток. И была абсолютно права. Валентина Клемента Людовико Горовани родился в 1932 году на севере Италии, в небольшом городке между Турином и Миланом, Вогере. Еще учась в школе, мальчик проявлял интерес к рисованию, а также и к моде. Он мог бы продолжать дальше образование в Милане, в местной академии искусств. Но его тянуло в Париж, и родители согласились отпустить туда семнадцатилетнего паренька. Надо сказать, что и отец Маура Гаравани, и мать Тереза всегда поддерживали сына. Они позаботились о том, чтобы в Париже он остановился у знакомых и снабдили его деньгами. Так начался Десятилетний период, который Валентина провел в Париже, и благодаря которому он и сможет осуществить свою мечту и стать модельером. Он приехал туда в 1949 году. Как позднее напишет один известный историк костюма, когда слушаешь рассказы Валентина о той поре, когда он рисовал эскизы на клочках бумаги, Проходил собеседование у Баленсиаги, получал место у Жана Дессе. Все это кажется бесконечно далеким от современных колледжей моды, модных показов и быстрой моды, которую делают на фабриках. Начинающий дизайнер застал расцвет высокой моды. Валентина поступил в школу Парижского синдиката высокой моды и параллельно с учебой начал искать работу. Сначала он попробовал устроиться к Жаку Фату, затем к Кристабалю Баленсиаге. И в конце концов ему повезло. Молодого человека взяли ассистентом к Жану Дессе. В основном его работа заключалась в принятии клиентов, которые приходили на частные показы и в оформлении витрин. Но, разумеется, он постоянно рисовал. В доме моды Дессе он провел пять лет а затем вынужден был уйти. Инцидент не имел отношения к творческой стороне работы. После этого он перешел к Гелярошу, который тоже работал у ДСС и решил открыть свой дом моды. Позднее Валентина вспоминал, я оставался у Ляроша два года, и поскольку тогда это был очень маленький дом моды, я работал все больше и больше, и все больше и больше узнавал. Я делал буквально все, рисовал эскизы, одевал девушек перед показами, доносил платье до такси. Восемь лет я был под мастерьем в Париже. Зарплата у меня была тринадцать тысяч франков в месяц. В месяц. Так что родители каждый месяц посылали мне пятьдесят-семьдесят тысяч. Однажды, приехав летом домой, я сказал родителям — а Мне хотелось бы открыть собственный дом моды. Почему я должен делать все это для других людей, в то время как можно заниматься этим для себя самого? И отец, о, он был поразителен, сказал, хорошо, я дам тебе немного денег. Друзья уговаривали его остаться, покидать Мекку моды, Париж и ехать назад в провинциальную в этом плане Италию. Многие считали, что это было безумием, но Валентина был тверд и оказался прав в конечном счете. В 1959 году он покинул Францию и обосновался в Риме, где с помощью отца, который даже продал ради этого загородный дом, открыл свой дом моды в самом центре на Вио Кондотти. Молодой дизайнер только приехавший из Парижа, заинтересовал избалованную римскую публику, а роскошное белое платье, которое Элизабет Тайлор заказала Валентину, чтобы надеть его на премьеру фильма «Спартак», послужило сигналом для многих дам. Валентина может предложить им нечто потрясающее. Летом шестидесятого года состоялась встреча, которая подарила Валентина и друга и партнера на всю жизнь. В кафе «До Пари» он познакомился с Джан-Карло Джакометти, студентом, будущим архитектором, который был на несколько лет младше его самого. В следующий раз они встретились на капри буквально через 10 дней, а по возвращении в Рим стали встречаться все чаще и чаще. И когда Валентина предложил Джан-Карло начать работу у него, Тот сразу же согласился. Как Джан Карло рассказывал позднее, им приходилось поначалу очень нелегко. За первый год работы Валентин истратил почти все средства и оказался буквально на грани банкротства. А Джакометти вообще не разбирался в бизнесе. Им пришлось закрыть старую компанию, переехать в более скромное место, открыть новую, начать экономить как признавался джакометти он никогда не просил валентина не делай этого или делай поменьше того тот использовал самые дорогие и роскошные ткани вышивку и партнер его в этом поддерживал ведь это были произведения высокой моды однако на все остальное расходы он сократил и не стеснялся сам заниматься например упаковкой если это позволяло сохранить средства И еще одно рабочее место. Тогдашний главный редактор журнала «Вок» вспоминал. Я встретилась с Валентина и Джан Карло в первый раз, кажется, в конце 50-х. Одежда, которую они делали, была потрясающей. Знаете, в Париже тогда делали одежду с жесткой конструкцией, как баленциага и жванши Все имело четкую форму, плотно облегало и стягивало. Валентина был первым, кто начал делать одежду, которая по-настоящему улучшала женщину и двигалась вместе с ней, так что она выглядела сексуальной, провокационной, соблазнительной. Я думаю, в этом и заключается его огромный вклад в моду. В 62-м Валентина принял участие в модном показе во Флоренции, которая была тогдашней столицей итальянской моды. Ему досталось самое неудачное время — последний день показа, последнее место в очереди. И, несмотря на это, его модели имели огромный успех. Джекометти позднее вспоминал. Мы провели всю ночь, оформляя заказы, а в следующем сезоне нам уже достался лучший день и лучшее место, и мы стали звездами. Графиня Консуэла креспи которая возглавляла тогда итальянский ВОК, писала, «Жизнь тогда была совершенно другой. Она была экстравагантной. Постоянно устраивались балы, и женщины меняли одежду три или четыре раза в день. Это было особое время, и Валентина был буквально создан для него. Он получал всех клиенток, которых хотел». Мара Ланьели, Одри Хэддерн. У него была фара Диба и арабские принцессы. Через некоторое время они так полюбили его наряды, что Валентина мог послать клиентке целую гору, и она скупала все — туфли, шляпки, чулки, все созданное специально к каждому ансамблю. Это было потрясающе. Он был звездой шестидесятых и семидесятых. Тогда были Сен-Лоран, Жованши, и валентина Но клиенты, которые раньше никогда бы не изменяли Сен-Лорану и Жванши, теперь делали это впервые и приходили к Валентину. Перечислять клиента к Валентину бесполезно. Список получился бы огромным. От Джеклин Кеннеди до сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет. Все те, кто блистал в тогдашнем мире шестьдесят шесть он перенес свои модные показы в рим позднее он перенесет их в париж что ж теперь укрепив свои позиции в моде валентина мог себе это позволить к началу 70 х его магазины были уже и в милане и в нью йорке в 75 пять валентина открыл два магазина в городе где начинал свою карьеру в париже но он по прежнему оставался Именно римским модельером. В 68-м фотография Валентина появилась на обложке журнала «Лайф». Великолепный Валентина буквально за 10 лет самостоятельной карьеры, совсем еще молодой, 36-летний кутюрье, поднимался на самую вершину модного Олимпа. В его доме моды создавалось все, что составляло женский гардероб. Однако наибольшую славу ему принесли вечерние наряды. В одежде от Валентина нельзя было оставаться незамеченной. Женщины часто говорят, ах, если вам нужно вечернее платье, идите к Валентине. Какой смысл выходить на люди, если никто вас не замечает? Оставайтесь дома. Оставайтесь дома, приглашайте друзей и носите все, что вам угодно. Но если вы хотите выйти в свет и стать, пусть на один вечер, прекрасной, соблазнительной, сексуальной и так далее, вам нужно нечто потрясающее, разве нет? В его коллекциях использовались разные цвета, много черного, много белого. Но любимым цветом стал красный — оттенок средиземноморского мака. Тот цвет, который теперь называют красным Валентина. Кутюрье рассказывал, что впервые осознал силу красного, когда, будучи студентом, поехал на каникулы в Барселону и там побывал в опере. Костюмы на сцене были красными. Женщины в ложах в большинстве своем были в красном. Они наклонялись вперед, словно герани на балконе. Обивка стульев, драпировки — все это тоже было красным. Я понял, что если не считать черного и белого, именно это самый прекрасный цвет. К концу семидесятых Валентин уже был не просто преуспевающим римским кутюрье. Он был звездой международного уровня. И хотя дорога перед ним была та же, что и у остальных модельеров, но Валентин, казалось шагал по ней семимильными шагами. Шли годы. В отличие от многих дизайнеров, успех которых исчислялся несколькими сезонами, успех Валентина был стабильным. Даже девяностые, когда в моду вошли направления, крайне далекие от того, что предлагал он, дом Валентина смог выстоять. Может быть, потому что его чувство красоты позволяло ему делать женщин прекрасными вне зависимости от того, какой год был на дворе. Он отошел от дел только в 2008-м. А за год до этого отпраздновал 45 юбилей своей деятельности и отпраздновал с огромным размахом. Он покорил мир, завоевал все возможные награды. Его имя давно уже символ высочайшего качества и изысканной роскоши. Он стал живым классиком. И он счастлив. Есть много людей, которые, когда создают что-нибудь, тратят так много сил, что страдают. Я не страдаю и не мучаюсь извините Когда я создаю платье, я хочу быть счастливым. И я счастлив, когда создаю что-то, что мне нравится. Что-нибудь прекрасное. А полюбоваться плодами его многолетних трудов теперь может каждый, у кого есть доступ к интернету. В 2011 году открылся Виртуальный музей Валентина. Он стоит того, чтобы его посетить.